поскольку его пары вступают в реакцию даже с мельчайшими следами жира, оставляемыми пальцами, и образуют черное отложение. Исключительная твердость и коррозионная стойкость осмия нашли применение в производстве долговечных граммофонных иголок, стрелок компасов и на пайках на кончик пера дорогих авторучек, отсюда название торговой марки «Осмироид». Осмий также имеет необычайно высокую температуру плавления – 3054 градуса по Цельсию. В 1897 году это обстоятельство вдохновило Карла Ауэра на создание осмиевой нити накаливания для электрической лампочки, намного превосходившей по качеству бамбуковое волокно, которое использовал Эдисон. Впоследствии осмий был заменен вольфрамом, плавящимся при 3407 градусах градусах по Цельсию. Торговая марка «Осрам» была зарегистрирована Ауэром в 1906 году и является акронимом слов «Осми» и «Вольфрам». Ежегодно в мире производится менее 100 килограммов осмия. Иридий — желтовато белый металл, относящийся, как и осмий, в группе платиновых. Название — греческое «ирис», радуга получил благодаря красивой разнообразной окраске своих солей. Иридий также имеет чрезвычайно высокую точку плавления 2446 градусов по Цельсию и в основном используется при изготовлении тиглей для металлического литья и закалки платины. Иридий – один из самых редких элементов на Земле. 84-е место из 92-х, однако в тонком скальном слое на границе мелового и третичного периодов, возникшем примерно 65 миллионов лет назад были обнаружены невероятно большие запасы этого металла. Геологи полагают, что иридий мог появиться там только из космоса, и это лишь подкрепляет теорию, что именно падение на Землю гигантского астероида стало причиной исчезновения динозавров. Откуда берутся алмазы? Из вулканов. Все алмазы образуются под землей под воздействием сверхвысоких температур и давления, а на поверхность их выносят извержение вулканов. Есть три вещи сделать, которые необычайно трудно. Сломать сталь, раскрошить алмазы, познать самого себя. Бенджамин Франклин. Образование алмазов происходит на глубине от 160 до 480 километров. Большинство алмазов находится в вулканической породе, называемой кимберлитовой, и добывается в районах, где вулканическая активность — обычное явление. Все остальные случайные алмазы попросту вымывают из кимберлитовых трубок. На сегодняшний день в мире насчитывается 20 стран, где добывают алмазы. Южная Африка по объемам добычи занимает пятое место после Австралии, Демократической республики Конго, Ботсваны и России. Алмазы состоят из чистого углерода. Так же, как и графит, вещество из которого делают грифели для карандашей, но в котором атомы углерода расположены по-другому, Алмаз — одно из самых твердых веществ, встречающихся в природе. 10 баллов по шкале твердости — Моуса. Графит же, наоборот, является одним из наиболее мягких веществ с показателем всего полтора балла. То есть чуть тверже, чем самое мягкое вещество по той же шкале — Тальк. Самый большой из всех известных человечеству алмазов имеет 4000 километров поперечники и весит 10 миллиардов триллионов триллионов карат, обнаружены прямо над Австралией.